Первый снаряд, не слишком ловко пущенный майором конной артиллерии, ударил в мост метрах в десяти от меня. Грохнуло прилично, и в воздух взлетели осколки камни и стали. Я лег, как все прочие, кое-кто и совсем, и на всякий случай натыкал иголок в ближайших солдат, видевших мои подвиги. Дюпон понемногу осваивал орудие, и следующий выстрел пришелся по стене.